Иллюзия неприкосновенности В зарубежной медицине прикосновение к пациенту-клиенту в самом делешная проблема, чреватая бедами. Потенциально похотливая, а то и просто немытая эскулапа дотрагивается до царственного тела, нарушая его священную прайвеси. Помню, как мой дедушка, сотрудник органов государственной безопасности, рассказывал про пограничную неприятность, случившуюся не то в 40-х, не то в 50-х годах, «Приехала какая-то мама доподлинная японка голубых кровей, немало в себе имевшая от Микадо. К таким гостям у нас всегда настороженные отношения. К таким гостям мы не рады, но раз уж пропустили, раз уж дозволили шагнуть на советский материк, то раскатаемся в хлебосольный блин. И вот погран-офицер принимает у нее патчпорт. И эта фифа вдруг морщится» и закатывает скандал, почему не в перчатках, почему он посмел принять мой девственный документ своей потной мужицкой лапой и швырнул этот паспорт. Ну, банзай. Офицера потом скрутили, разоружили, разжаловали, расстреляли и реабилитировали. Вот у них какие замашки в цивилизованном мире. Я с удовольствием противопоставляю этим присыщенным капризам наше отечественное благосклонное отношение к прикосновениям. Они не только не возбраняются, они желательно их приветствуют и не только в больницах и массажных кабинетах, но даже в милиции. Студентами нас часто принуждали к дружине, а иногда брали понятыми в вытрезвитель. Однажды туда доставили человека в спортивном почему-то костюме, зато при бороде и с ног до головы в дерьме. Человек декламировал Луку Мудищева. Сотрудники, не решаясь к нему приблизиться, взяли швабру, и стали мыть его бороду щеткой, держа эту швабру на вытянутых руках. И декламатор не только не оскорбился, но сам тянулся к щетке и блаженно мычал, не находя в лексиконе достойных слов. Про больницу и говорить нечего. прикосновение желанны, за ними выстраиваются очереди. Наша заведующая, которая одрехлела незадолго до моего спиром на готове прихода, раньше была ничего себе, личность довольно жуткая». Требовало от медсестер прикосновений, которые не прописаны ни в каком кзоте. Тем вменялось не только перетаскивать на своих девичьих плечах стокилограммовые туши, пусть и наказанные Богом, но и протирать им яйца ватным тампончиком на корнцаге, срывая себе спины и теряя обоняние. Пациенты воспринимали эти прикосновения с полным пониманием, касания не вызывали никаких возражений и уж, конечно, не сопровождались правовой неразберихой — И когда по причине дряхлости бабули заведующие касания прекратились, здоровье клиентуры не ухудшилось. Так что не сочтите меня бессердечным зверем, который равнодушен к инвалидной машонке, покрывающейся скорлупой. Наши люди обеими руками за терапию касанием. В 10-й травматологической больнице медсестрица жаловалась своему медбрату Иванушке на бабоньку, говорит мне, про ка мои пятки одеколончика. Козлик Иванушка зловеще ухмылялся, а огурчика ей в рот не покрошить. Так что проблема существует и у нас, но другого порядка. Спрос на услугу есть, а вот с предложением не всегда получается. Расторможенные крики и хохот в ответ на массаж, вся эта западная изнеженная экспрессия не для нас. Что нам кожемяка, когда мы привыкли к прикосновениям вечности?